Глава сорок восьмая. Ну что, разговор нам предстоит непростой, поэтому для начала давай, Сноха, за всё хорошее. За то, что вытянули твоего сына, за то, чтобы он поскорее встал на ноги и окончательно поправился. Я разлила рубиновый напиток по бокалам. Мы с Розей уединились в кабинете Ральфа, а Кристи уже принесла под нос вином, фруктами и сыром. За всё хорошее. Моя собеседница протянула навстречу свой фужер. Практически с первого глотка в голове слегка зашумело, а по телу теплом потекло расслабление. Рози молчала, задумчиво прислушиваясь к своим ощущениям, и я, как инициатор беседы, взяла первое слово. «Не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что тебе удалось меня удивить. Твоё отношение к детям достойно не только уважения, но и восхищения». мать ты оказалась, что надо. Так вот, скажи-ка ты мне тогда за другое. Зачем такая самоотверженная, трепетная, жертвенная мама стала настолько ужасной женой? Женой? Розе удивленно уставилась на меня. Кажется, она ожидала другой темы для начала разговора, и мой вопрос немного сбил её с толку. Ну да. Объясни уже, зачем ты, брата, моего столько лет гнобила? «Ладно меня. По большому счёту у тебя нет каких-то особых моральных обязательств любить заловку, которую ты не выбирала. Но Ральф, твой муж, с ним-то подвиняться по своему желанию пошла или нет?» «По своему?» — как-то растерянно кивнула та. «Ну и? Чего в итоге оба-то такие несчастные половину жизни прожили?» «Понятно, брат, ему в супруге вместо любящей берегини надсмотрщица с плетью досталась, но ты-то получила то, чего хотела, а счастье женского тогда же и не понюхала». «Не знаю», — Розе пожала плечами, оставив без реакции надсмотрщицу с плетью. «У нас в семье так было, мать держала все в доме железной рукой, отцом помыкала, как хотела, меня учила, что все должно подчиняться только твоей воле». Я всю жизнь презирала отца за вот эту его бесхребетность. А потом и мужа. А потом и Ральфа. Негромко согласилась она. Странно. Поначалу даже злилась, что он не такой покладистый, как отец. Пока не сломала. А ты его и не сломала. Всё, чего тебе удалось от него добиться, в защиту от безысходности, стать равнодушным — А характер брата никуда не делся, Ты ведь уже убедилась в этом? Да уж, усмехнулась Наха. В общем, выводы делай сама, а я тебе сейчас как на духу. На всякий случай. Меня на здоровье можешь, как прежде, не любить, но брата унижать не смей даже пытаться. А то, знаю тебя, сейчас эмоции схлынут, всё войдёт в обычную колею, а я уеду, а ты тут за старой возьмёшься. Имей в виду... Всё равно узнаю, и тогда не обессудь. Вернусь и надеру твою аристократическую эту... Ну, на чём сидишь? Про герцога Доливье слышала? Известная личность? Вот. В случае чего устрою тебе такую же козу, обещаю. А с тебя останется, — хмыкнула Рози. Ну, тогда за доверие и понимание я снова наполнила бокалы. Помолчали. Растворяя на языке ломтики нежного сыра, я продолжила. Без обид. Я должна была это сказать. Слушай, ну, по-честному-то, я же видела вас сегодня. Как ты не бесилась, когда Ральф вышел из-под твоего контроля. А тебе ведь это нравится? Что мужчина рядом, а не тряпка, которую легко можно подмять. Он к тебе повернулся, а твоя душа-то откликается. Всё же девочка тебя, мама, родила, не кучером, что хлыстом коней понужает, а? Сноха порозовела и вспыхнула на меня взглядом. «А ты не булькай. Знаю, что не в свою железу. Не такие мы с тобой, прям скажем, большие подруги, чтобы в личном ковыряться. И всё же по-родственному, по-бабски. Судьба дала тебе шанс на счастье. Не будь дурой, не профукай его. Может, и зря говорю. Да только так хочется, чтобы хорошо всем было. А это сейчас только от тебя зависит». Да уж, мастер я за душевные беседы беседовать. Про себя отмотал разговор от начала и так же мысленно-скептически скривилась. Получилось что-то вроде «А ну-ка быстро стала хорошей, а главное счастливой девочкой, а то накажу». Ну да ладно, вышло как вышло. Не слишком дипломатично и складно, зато с полной прозрачностью. Ну а теперь пора было перейти к основному. «Рози, а мы-то с тобой что?» «Временное перемирие закончено, или всё-таки заключаем пакт о ненападении?» «Карин, я, конечно, та ещё!» Сноха замялась, подбирая для себя не слишком обидное определение. «Стерва!» — подсказала я. «Стерва!» — вынужденно признала она. «Но не до такой же степени! Неужели ты считаешь, что после этих дней, когда мы вместе в одном аду спасали Анри, я смогу пойти против тебя?» — Не знаю, Рози. Голубь мира из тебя до сих пор был такой себе. Вот ты мне и скажи, что думаешь. — Не веришь? Ладно, чего уж я сама виновата. Сноха болезненно поморщилась и снова нашла своими глазами мои. — Карин, я обещаю, что никогда не забуду, что в это чёрное время, в этот гиблый флигель к Анри ты ушла вместе со мной. Многое тебе обид причинило. Но прошу, давай попробуем былое оставить в прошлом. Да, уж что ни говоря о кровушке мы друг другу знатно попили. Я улыбнулась, снова поднимая фужер. Как говорится, прокачали навык до профессионального уровня. Что сделали? Не поняла Рози, подсказывая тем, что я плыву, и надо бы поаккуратнее с высказываниями. Видать, на стрессе и усталости вино подействовало с какой-то утроенной силой. Поднаторели, говорю мы с тобой. Во взаимном мордобитии. И что, прям по-взрослому, без пакостей? Увольте, с тобой воевать себе дороже. Кажется, сноха тоже незаметно захмелела. Как так получается? Что бы я ни сделала, всё выходит наоборот. А ты сейчас про что? Про испорченную шерсть? Или про сплетни, которые про меня распустила? Кстати, как так случилось, что ты сдержалась и ничего не утворила на нашей помолвке? Она глянула на меня с выражением, мол, «обижайте, матушка», и я сразу догадалась. «Ясно». Берегла сюрприз к свадьбе. Собеседница многозначительно приподняла брови и пожала плечами. «Поделишься?» «Нет». «Чего так?» «Ничему подобному больше не бывать, обещала же». «И потом, ты ведь как заговорённая, от тебя любая дрянь, рикошетом». Рози растянула губы в улыбке и вдруг характерно икнула, запоздала, прикрыв рот пальцами. «Ой, прости!» «Тогда у графа помнишь?» «Каюсь! Это же я надоумила эту пустоголовую Элис затащить Андре в лодку». «Ну, чтобы он тебе не достался». «Да ладно!» Сокрушённо покачала головой та. «А оно вон, как повернулось. Женитесь?» «Что сказать, изобретательно!» Только женимся-то, мы совсем по другому поводу». «Нет, ты не поняла. Вот смотри, если бы вы не попали в ту передрягу на реке, ты бы не ушла спать так рано. Осталась бы на салют и не оказалась в пожаре. Андре бы тебя не спас, и всё, никакой помолвки». «А, логично!» — я рассмеялась над замысловатым умозаключением собеседницы. «Так это что выходит? Мне тебя ещё поблагодарить следует?» «Меня? Ну а кого? Нелес же! Она бы сама, поди, так не догадалась до такой дурости!» «Язвеешь!» — Розе сощурилась и пристально уставилась на меня. «Есть немного?» «Имеешь право. Я бы тебя в смысле себя на твоём месте вообще придушила». «Фантастическая искренность! Тогда зачем ты мне всё это рассказываешь? Я ведь не требую от тебя никакого самобичевания!» Сноха неожиданно резко как-то погасла. посерьёзнела и, по-моему, даже протрезвела. В том-то и дело. Карин, мне самой надо. Только я трушу, вот и говорю о другом, о всяком. Путано высказалась Розе, тяжело выдохнула и потёрла, начинающие стремительно наполняться влагой глаза. Я молчала, понимая, что она накапливает мужество для какого-то очень важного трудного признания. Я... Должна сказать тебе, что мучает меня все эти дни, потому что иначе просто больше не смогу ни спать, ни есть, ни жить. Наконец собралась с духом Рози. Если бы ты тогда умерла, Анри бы сейчас уже тоже не было. Я перед тобой страшно виновата. Имеешь в виду, что доктор Кларк навещал меня не случайно? Рассчитывала, что с его помощью я того? Не знаю, Карин... Я не была уверена, как-то просто предполагала, забормотала Рози, не решаясь поднять на меня взгляд, потом вдруг остановилась, ещё раз протяжно выдохнула, и по её щекам покатились градины слёз. Это всё отговорки, да? Если уж начала, я должна договорить. Это вслух. Карин, я желала твоей смерти. Неважно, мысленно, в надеждах или как-то иначе, я этого желала. Я догадалась. Это мой Самый страшный грех, за который я едва не заплатила жизнью сына. Не было бы тебя, не стало бы и его. Ты понимаешь? Его бы не было. Без тебя мы не спасли бы моего мальчика. Она как заведенная повторяла и повторяла одну и ту же жуткую для матери мысль. В том была бы только моя вина. Моя и больше ничья. Прости меня. Я знаю, наверное, это невозможно. И все-таки молю, прости. Я положила ладонь. на руку покаянно плачущей женщины и сжал её так, как сейчас сжималось моё сердце. Я думала о том, как хорошо, что она об этом сказала. Мы могли бы остановиться на ни к чему не обязывающем нейтралитете. Но Рози попросила большего. Ей нужно было прощение. Я не хотела лукавить и не могла ответить, что готова прямо сейчас раз и навсегда забыть обо всём Это была бы ложь. За долгую прошлую жизнь я отлично усвоила, что истинную цену любым словам назначает только время. Но Розе казалось искренней, и в это хотелось верить. Ну всё, не плачь, слышишь? Я постараюсь, обещаю. Настанет новый день, потом другой, и третий, а там, глядишь, всё прежнее злое, обыльём и простёт. Ты права, оправдания такому не найти. Но есть одно обстоятельство, которое в моих глазах смягчает твой грех. Рози подняла на меня распухшие глаза. Ты делом доказала, что за своих детей готова не только убить, но и умереть сама. А это дорогого стоит. — Спасибо. Она промолчала, проникаясь смыслом сказанного. — Карин, знаешь, я всё это время хотела кое-что у тебя спросить. — Что? Понятно, почему я пошла выхаживать Анри, но ты до сих пор не могу себе объяснить, почему это сделала ты. Зачем добровольно встала рука об руку со мной, своим врагом против смерти, рядом со смертью? Действительно не понимаешь? Нет? Ну и ладно. Когда всё-таки сообразишь, считай, совсем человеком стало. И будет об этом. Мир? Мир!